Глава 10. Под вечер они увидели остров, у которого капитан Николс намеревался остановиться на ночь. До самой вершины, покрытой деревьями, конус походил на гору с картин Пьеро де ла Франческо. Сноска. Пьеро де ла Франческо. 1416-1492 годы. Итальянский живописец эпохи раннего возрождения. Обогнув его, они подошли к якорной стоянке, которая указывалась в Лоции. Это была хорошо укрытая бухта с такой прозрачной водой, что, глядя за борт, вы видели на дне причудливые коралловые цветники и рыб этих обитателей морских глубин, пробирающихся знакомыми им путями через подводные джунгли. К своему немалому изумлению, они обнаружили у берега стоящую на якоре шхуну. «Что это такое?» — воскликнул Фред Блейк. Глаза у него были встревожены, и действительно странно было тихим прохладным вечером войти в безмолвную бухту, защищенную зеленым холмом и найти там судно. Оно стояло со свернутыми парусами, и в этом уединенном месте в нем было что-то зловещее. Капитан Николс посмотрел на шхуну в бинокль. Шхуна для ловли жемчуга. Испор Дарвина. Не знаю, чего ей тут надо. Их всегда куча у островов Ару. Команда судна, среди нее один белый, тоже смотрела на них. Но вот со шхуны спустили шлюпку. «Плывут к нам», — сказал шкипер. К тому времени, как на Фентоне кинули якори, шлюпка подошла, и капитан Николс обменялся приветствиями с австралийцем, капитаном шхуны. Тот поднялся на борт и рассказал ему, что у него заболел ловец жемчуга-японец, и сейчас они направляются на один из голландских островов, где он надеется найти врача. «У нас на борту есть врач». — сказал капитан Николс. — Едет с нами до ближайшего порта. Австралиец спросил доктора Сондерса, не согласится ли он осмотреть больного, и после того, как капитана угостили чаем, от более крепких напитков он отказался, доктор спустился в его шлюпку. — У вас есть какие-нибудь австралийские газеты? — спросил Фред Блейк. — Один номер бюллетеня. Месячной давности. — Неважно. Для нас все новости будут с верами. Газеты к вашим услугам. Я пришлю ее с доктором. Доктор Сондер сразу же обнаружил, что у японца жестокий приступ дизентерии. Он был очень плох. Доктор сделал ему укол и сказал капитану, что ничем больше помочь не может, надо только обеспечить больному покой. «Черт, подери этих япошек, дохляки какие-то! Значит, от него не скоро будет польза?» «Если вообще будет», — ответил доктор. Они пожали друг другу руки, и доктор спустился в шлюпку. Матрос поднял весла. «Эй, погодите минутку!» Я забыл дать вам газету». Австралиец нырнул в каюту и через минуту вернулся с номером Сиднейского бюллетеня, кинул его в шлюпку. Капитан Николс и Фред играли в крибич, когда доктор снова поднялся на борт Фентона. Сноска. Крибич Карточная игра. Солнце садилось, и гладкое море переливалось всеми цветами радуги. Голубым, зеленым, оранжево-красным и молочно-пурпурным — Казалось, что это нежные, неуловимые краски самой тишины. Ну, все в порядке? Равнодушно спросил доктор. Он в очень плохом состоянии, сказал доктор. Это та газета? Поинтересовался Фред. Он взял ее из рук доктора и пошел на нос. Играете в крибиш? спросил Николс. Нет. Мы с Фредом и играем каждый вечер. Ему чертовски везет. Не могу даже сказать вам, насколько он меня обставил. «Ничего, будет и на моей улице праздник», — он позвал. «Фред, иди!» «Сейчас!» Шкипер пожал плечами. «Ну и манеры. Так ему не втерпёшь прочитать газету». «При этом месячной давности», — добавил доктор. «Когда вы ушли от острова Терзди?» «Мы там и близко не были». «А-а!» «Не пропустить ли нам глоточек? Как вы думаете, это мне повредит?» «Вряд ли». Шкипер кликнул Тома обу, и тот подал им воду и два стакана. Николс сходил за виски. Солнце уже село, незаметно подкралась ночь. Море было спокойно. Тишину нарушал лишь плеск играющей рыбы. Том обу принес фонарь-молния, поставил его на крышу рубки, затем спустился вниз и зажег коптящую масляную лампу в каюте. Интересно, что наш юный друг читает все это время? В темноте? А может быть, он обдумывает то, что прочел. Но когда Фред наконец присоединился к ним и сел кончать прерванную партию, доктору Сондерсу показалось в неверном свете фонаря, что он очень бледен. Газета у него с собой не было, и доктор пошел на нос, чтобы взять ее, но нигде не нашел. Он позвал Акая и велел ему поискать газету. Стоя во мраке, он издали наблюдал за играющими. «Пятнадцать два, пятнадцать четыре, пятнадцать шесть». 15, восемь и шесть и четырнадцать, и один за козырного валета — семнадцать. черт ну и везет же тебе! Шкипер опять проигрывал. На его лице застыла жестокая гримаса. Бегающие глазки подозрительно всматривались в каждую переворачиваемую им карту, а его партнер играл с улыбкой на губах. Свет молнии очертил во мраке его профиль, и неожиданно доктор увидел, как он тонок. Длинные ресницы бросали на щеки тень. Фред был сейчас не просто смазливый мальчишка, в нем появилась какая-то трагическая красота, от которой щемило сердце. Подошел Ака и сказал, что газеты нигде нет. «Где вы оставили бюллетень, Фред?» — спросил доктор. «Мой бой не может его найти». «Разве его там нет?» «Нет, мы оба смотрели». «Откуда мне, чёрт подери, знак, где он?» «Беру два». «Кинул за борт, когда прочитал?» — спросил капитан. «С какой стати мне кидать его за борт?» «Ну так должен же он где-нибудь быть», — сказал доктор. «Снова продулся», — проворчал Шкипер. «В жизни не видел, чтобы кому-нибудь так шла карта».